Глава 11. Через час к нам в зал ожидания приходит отец Уйта. Он улыбается, и мы с облегчением узнаём, что это просто разошедшийся шов, и Уит будет в порядке, хотя ему и нужно побыть в покое, чтобы подобное не произошло ещё раз. Кен извиняется за все наши поступки, которые могли привести к такому результату. Он сказал, что смеялся. Фрэнк Меттерс усмехается. Не говорит, почему, но очевидно, что шутка была чертовски остроумная. Мы молчим. Меттерс ослабляет галстук. Послушайте, Ой, это ещё какое-то время не сможет принимать посетителей. Я думала, он уже в порядке, говорит Мэриголд. О, нет, с ним всё хорошо. Просто Джин решила охранять своего мальчика лично. Будет работать из его палаты. На лице Мэттерса отражается сочувствие. На вашем месте я бы не пытался зайти к нему. в течение ближайших дней. Он точно в порядке, спрашивает Каин. Уит, конечно. И поверьте мне, его мать позаботится о том, чтобы он не смеялся. Тогда мы пойдём. Каин протягивает Мэттерсу руку. Мэттерс принимает рукопожатие и даёт Кайну свою визитку. Если волнуетесь о нём, звоните, я сообщу последние новости. Странно уходить, не попрощавшись с Уитом. Но вставать лагерем в зале не имеет смысла. К тому же Фрэнк Мэттерс обещает передать Уиту наши наилучшие пожелания. От больницы до площади Кэрингтон всего полчаса ходьбы. так что я решаю отпустить Каина с Мэри Голд. Устала сидеть. «Уверена, что это не опасно», — хмурится Мэри Голд. «Может, стоит тебя проводить?» «Не говори глупостей. Сейчас три часа дня. Я просто пройдусь и подумаю о своем романе. Верну мысли в рабочее русло». Каин кивает. «Удачи!» Надеюсь, автобус для тебя остановится. На мгновение я теряюсь, а потом вспоминаю, что рассказала ему о своём автобусе. Улыбаюсь. По непонятной причине мне приятно. Возможно, просто потому, что он понимает мой творческий процесс. Я брошусь под колёса. Каин поднимает бровь. Не хочу проявлять невежливость к твоей культуре, Фредди. Но в Америке мы просто ждём на остановке. Я фыркаю и говорю, что он горе писака. Мэри Голд явно беспокоится, обнимает меня так, словно я ухожу на войну. Уже от этого хочется смеяться, что несколько грубо, учитывая её тревогу. Каин заводит джип и зовет Мэри Голд внутрь. «Если хочешь, поедем за ней на расстоянии», говорит он, открывая пассажирскую дверь. Я стою у дороги и машу им на прощание, как минимум, чтобы проследить, что они действительно не станут меня преследовать. Открываю на телефоне навигатор, называю адрес дома и, И жду, пока он нарисует маршрут. 34 минуты пешком. Идеально. Во время ходьбы мысли легко возвращаются к рукописи. Я словно выдыхаю. Шаги бодро отбивают ритм, размышляю над героическим подбородком. Есть в нём уверенность, которая бывает у привилегированных, успешных людей. Он ни в чём не терпел неудачу, если только сам того не хотел. Думаю о матери Уита. В автобусе она сидит позади него и разговаривая по телефону, наблюдает за каждым его движением. Иногда протягивает руку и приглаживает его волосы. Он не обращает внимания, но и не отсаживается. Всегда близко. Фрэнк Мэттерс сидит рядом с женой, читает документы. Поднимает взгляд, когда Джин касается сына. В его глазах мелькает беспокойство, но он молчит и не двигается. Я размышляю, чем Уит хочет заниматься. Проваливать учёбу оказывается не так-то просто. Аоит не кажется мне человеком, который будет стараться без причины. Не проще ли пойти по пути наименьшего сопротивления, стать адвокатом и пожинать плоды? Не проще, если есть другая цель, некое увлечение, которое не сочетается с адвокатской деятельностью? Может, героический подбородок мечтает в профессиональном спорте, бейсболе, футболе, даже в баскетболе или о чём-то нетрадиционном. И тут меня озаряет. Что если героический подбородок хочет быть танцором? Возможно, в этом состоит его связь с девушкой с Фрейдом, с мёртвой балериной из её прошлого. Могли они оба знать её? любить её мог один из них её убить последняя мысль проходит сквозь меня током персонажи слишком сильно связаны со своими реальными прототипами и эти реальные люди мои друзья новые, но уже близкие Завёрнутый в волнительную радость недавнего знакомства, не испорченного мелкими ссорами и разочарованиями, которые приходят с течением времени. Я захожу на площадь Копли и на мгновение останавливаюсь, восхищаясь тем, что я здесь, в Бостоне. Несмотря на всё произошедшее в последние недели, Я помню про честь, оказанную мне стипендией Синглера. Я всё ещё ею взбудоражена. Стою у фонтана и впитываю в себя звуки площади: автомобилей, людей, американских акцентов, некоторые бостонские, некоторые нет. Какое-то время я просто наблюдаю, как люди спешат по своим делам. Фредди. Ко мне подбегает Лео Джонсон. Здравствуй. Улыбаюсь я, а он снимает с головы кепку. Волосы у него мокрые, сам он тяжело дышит. Что ты здесь делаешь? Меня иногда выпускают в Скаррингтон, знаешь ли. Фух. Он вытирает лоб рукавом. Заметил тебя на другом конце площади, только сейчас догнал. Я смотрю на него озадаченно. Где ты был, когда меня заметил? В Нью-Йорке? Нет, мэм. Я Он замолкает. А, понял. Я бегал. Бегал? Не смотри с таким испугом. Писатели тоже бегают. Если за ними гонятся. Он смеётся и спрашивает: "Возвращаешься на Кэриннгтон?" "Да, но бежать с тобой не собираюсь." "Трусиха." Он потягивается, разминаясь. "Я подумал, можно собраться на ужин, пожаловаться друг другу на писательский блок и слова без синонимов." Я смотрю на часы. В очередной раз отказывать будет грубо, и мне правда хочется обсудить с ним мою работу и отчёты для стипендий, которые нам обоим придётся составлять. А давай. Куда пойдём? Он чешет голову и вновь надевает кепку. Я могу заказать что-нибудь, и мы поедим у меня или у тебя, если хочешь. Нет. Можно в твоей квартире. У меня бардак. Моза большая неряха. Они такие. Лео начинает бежать на месте. Полседьмого у меня как раз будет время принять душ. Хорошо, увидимся тогда. Я машу ему вслед, смутно осознавая, что почему-то считала Лео старше, чем он есть. Возможно, дело в его южном акценте, навивающем мысли о бунесённых ветрах, или в его довольно консервативном стиле одежды. Даже на пробежке он одет не особо спортивно. Заходя в фае дома, вижу, как миссис Вайнбаум поливает цветы. "Это работа уборщика", говорит она. Но женщине кажется, что он даёт цветам недостаточно воды. Она интересуется, помог ли мне йогурт, хочет попробовать с его помощью лечить своё люмбаго. Честно говоря, я понятия не имею, что такое люмбаго. Знаю только, что его часто приписывают старикам в ситкомах. Пытаюсь объяснить, что я не болела. Мне просто нравится йогурт. Но миссис Вайнбаум меня не слушает. В конце концов, мы соглашаемся, что йогурт стоит попробовать, и она обещает известить меня о результатах. Закончив довольно тёплый разговор, я возвращаюсь в квартиру в приподнятом настроении. Снять обувь, заварить кофе, достать ноутбук. Пару часов для работы есть. Встреча с Лео напомнила мне, что я здесь в первую очередь, чтобы написать роман, а не расследовать убийства и кушать пончики. Что у меня есть коллега, не связанный с криком и последующими за ним событиями, с которым можно сравнивать свой прогресс. «Время я замечаю без пяти-шесть. Бегу в ванную чистить зубы, переодеваюсь с щеткой во рту. На макияж времени нет, но я успеваю намочить руки и пригладить пушистые кудри. Вновь обуваюсь, хватаю бутылку вина и направляюсь по коридору к квартире Лео». «Открыто!» — звучит в ответ на мой стук. «Открыто!» — звучит в ответ на мой стук. Архитектурно квартира Лео отражение моей, но оформлена более современно. В гостинной взгляд тут же цепляется за жёлтые диваны и крутящиеся кресла-яйцо. На последнем тут же хочется посидеть. Лео, понимающе улыбается. Не стесняйся, говорит он. Все, кто заходил, хотят его опробовать. Я так и делаю. Уютное кресло вращается легко и плавно. Ты в нём пишешь? спрашиваю я, наблюдая, как он то пропадает из вида, то вновь появляется. Он качает головой. Предпочитаю развалиться на диване. Постоянное движение немного отвлекает. Понимаю. Но зато весело. Я заказал пиццу, говорит Лео. Надеюсь, тебе нравится пепперони. Я прекращаю вертеться и морщусь. Надо было раньше сказать, я вегетарианка. Ох, блин, надо было спросить. Вас так много в наше время, а я не догадался. Я могу убрать пепперони. Ничего подобного. Я изменю заказ. Он звонит в пиццерию и добавляет вегетарианскую пиццу. Раз с этим порешили, могу предложить тебе выпить. Я протягиваю свою бутылку вина, и вскоре мы уже сидим с бокалами на диванах. Лео предупредил, что кресло и алкоголь опасно сочетать. Я спрашиваю о его книге. Всегда думала, что Лео пишет исторический фیکشن, и почему-то была убеждена, что именно про Римскую империю. Я пишу любовные романы, говорит он. Моё удивление понятно без слов, и Лео продолжает объяснять. Мой агент расскажет тебе, Что это история о крепкой дружбе и непростых отношениях в сеттинге современной Америки. Но на самом деле это любовный роман. О, про наши дни я всё ещё думаю о гладиаторах. Современная Америка, я же говорю. Ты всегда всегда писал любовные романы. Да, и более того, ты тоже Авторы детективов, исторических романов, политических триллеров, научной фантастики, все, кроме тех, кто занимается инструкциями к коллектору приборам, пишут любовные романы. Мы добавляем в наши истории убийства, дискуссии о морали и обществе, но важны нам в первую очередь отношения. Ты шутишь? Хочешь сказать, что Стивен Кинг пишет любовные истории? Да мы. Лео откидывается на спинку дивана. Клоун-убийца. Это, конечно, весело, но на самом деле нам больше интересно, заполучит ли Толстяк красивую девчонку. Мне кажется, ты несколько упрощаешь. Стук в дверь предвещает появление нашей пиццы. Прежде чем продолжить разговор, мы открываем коробки и вооруживаемся аппетитными кусочками. Не знаю, как назвать то, что пишу я, но это точно не любовный роман. Я рассказываю о своём произведении. Трои людей, связанных криком Лео внимательно слушает. Классический любовный треугольник, говорит он. Кто завоевыт сердце девушки с фрейдом? Красавчик или героический подбородок? А как же крик, убийца? Фон для украшения. Это же смешно. По такой логике любую книгу можно назвать любовным романом. О чём я и говорю? Я молча на него смотрю. О чём думаешь? спрашивает он. Хорошо ли я тебя знаю и могу ли назвать идиотом, сидя на твоём диване и доедая твою пиццу? Лео задумчиво кивает. Да, мэм, полагаю, можешь. Наверное, подожду, пока не доем пиццу. Так эти твои персонажи. Они изписаны с людей, которых ты повстречала в библиотеке. Да. Мы сидели в читальном зале и услышали крик. А красавчик знает, что ты называешь его красавчиком. Нет. Нам обоим было бы неловко. Я бы не переживал. Привлекательные мужчины знают, что они привлекательные. Всё-таки у нас есть зеркала. Я резко поднимаю взгляд. Он, правда, сказал то, что я услышала. Глаза его смеются, и я понимаю, что он меня дразнит. И что вы делаете с этим знанием? Ты и остальные мужчины. Он пожимает плечами. Всё дело в отвлечении внимания. Ты идиот. Теперь Лео и вправду смеётся. Мы разговариваем о наших книгах, он задаёт мне несколько гипотетических вопросов, интересуясь, как бы я повела себя в некоторых ситуациях. Лео, ты на мне опыты ставишь? Возможно, робко признаётся он. У меня проблемы с одной сценой. Ты же не против? ни капли. Хочешь, покажи мне эту сцену. Может, я смогу помочь? Хорошо. Только имей в виду, что это первый черновой вариант. Мы работаем над его рукописью и доедаем пиццу. Черновик ещё сырой, но уже выстраивается общая картина отличного романа. Персонажи у Лео нереалистичные, немного идеализированные наверное поэтому ему нужна была помощь или не совсем помощь скорее дружеское ухо которое выслушает его идеи и женский взгляд история которую он называет романтической это готический роман о неприятии и одержимости его проза красивая и пугающая. Читая его слова, я жажду поработать над своими. Я бросаю взгляд на потолок, куда проецируется циферблат лазерных часов, и слегка поворачиваюсь, чтобы удобнее на него смотреть. Уже 11, Лео кивает. Куда-то спешишь? Нет, ну поздно уже. Пора сматывать удочки. Лео предлагает выпить кофе. Я качаю головой и поднимаюсь. «Спасибо за пиццу». «Спасибо за помощь. Очень ценю». «Если нужно посмотреть на твой...» «Возможно, я воспользуюсь твоим предложением, но только если ты перестанешь утверждать, что я пишу любовный роман». «Да, мэм». Он провожает меня до двери, и желает спокойной ночи. Прощание слегка неловкое. В конце концов мы пожимаем друг другу руки. Смеёмся, потому что это немного странно. Несколько часов мы ели пиццу и разговаривали, но только о работе. Думаю, мы скорее коллеги, чем друзья. Прежде чем скрыться в квартире, он ждёт пока я отопру свою дверь наверное из южной вежливости или потому что рядом рыскает убийца дорогая ханна не могу передать как радостно мне вновь окунуться в твоё произведение спасибо эта глава подняла мне настроение Мне действительно нравится Лео. Между ним и Фредди происходит настоящая химия. Обещаю, мы с ним будем утешать Фредди, когда она наконец узнает ужасную правду о Кайне. Мне нравится, как ты описываешь прозу Лео. Надеюсь, что это ты тоже почерпнула из жизни. Глава идеальная. Ничего не меняй. И спасибо тебе. Ты оказала мне честь. Отвечая на твой вопрос о кинотеатрах, рекомендую Bretl. У него интересная культура. И к слову, любопытная новость. Вчера в Globe я прочитал, что Александра Гейнсборо, агент, которая отвергла мой opus, умерла. Несчастный случай. Ещё 2 дня назад она была жива, имела возможность реализовывать и убивать чужие мечты, а сегодня сама мертва. Я, конечно же, отправил свои соболезнования. Забавно, как иногда всё складывается. Твой Лео.